Глава 5. 2010. Авторитарная консолидация. 21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович бежал из Киева, покинув свой пост после трех месяцев масштабных протестов в центре украинской столицы и в ряде других городов страны. Протесты начались после того, как Янукович под сильным давлением со стороны России отказался подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Власти Украины пытались подавить выступления, используя различные способы, включая убийство участников протестных акций. Янукович был отстранен от власти на следующий день после своего бегства, согласно решению украинского парламента, который назначил новые президентские выборы. Кремль расценил смену власти в Киеве как государственный переворот в результате заговора американских и европейских политиков, открыто поддержавших протесты и как вызов не только для российской внешней политики, потерпевшей чувствительное поражение, но и для российского политического режима как такового. Свержение Януковича, охарактеризованное в Украине как революция достоинства, Кремль счел продолжением серии цветных революций, которые привели к падению автократов, начиная со слобанана Милошевича в Сербии в 2000 году. Хотя шансы на то, что Россия повторит подобное развитие событий, были заведомо невелики, и сами цветные революции имели незначительное влияние на протесты в России в 2011-2012 годах. Восприятие этих рисков и представление, что Путин однажды может разделить судьбу Януковича, могли сыграть роль в том, что Кремль пошел по пути превентивной контрреволюции. В ответ на смену власти в Украине, российские власти не только предприняли ряд внешнеполитических шагов, но и постарались еще больше ограничить политические и гражданские свободы в России, стремясь любой ценой не допустить массовых протестов. Реакция Кремля была асимметричной и имела далеко идущие последствия. Вскоре после смены власти в Украине Путин инициировал присоединение, аннексию Крыма и вхождение его в состав России по итогам прошедшего в Крыму референдума. Эта территория, переданная в 1954 году в состав Украины, помимо прочего, служила базой российского Черноморского флота. Вполне предсказуемо, присоединение Крыма вызвало резко негативную реакцию со стороны Украины и стран Запада, которые ввели санкции против руководителей России и Крыма, вовлеченных в этот процесс. Однако российские власти на этом не остановились и предприняли усилия по установлению своего контроля над всей территорией Юго-Восточной Украины, которая рассматривалась ими как Новороссия, населенная русскоязычными жителями, более лояльными по отношению к России, нежели к новой украинской власти. Попытки захвата власти пророссийскими силами предпринимались в нескольких регионах Украины, но оказались неудачными. В Донбассе, индустриальной зоне, которая ранее служила главной опорой Януковича, Поддержанные Россией сепаратисты объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР, и фактически захватили власть. Украинские вооруженные силы вскоре начали операции против мятежников, поддержанных российскими войсками. 17 июля 2014 года самолет Malaysian Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой на территории, контролируемой сепаратистами. В результате погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Поскольку российские власти отрицали любые обвинения в свой адрес и стремились переложить вину на Украину, новый раунд западных санкций, теперь уже не только персональных, но и в адрес российских компаний, оказался неизбежным. В свою очередь, Кремль, усугубил конфронтацию с Западом, введя контрсанкции, включавшие в себя запрет на импорт многих видов продовольствия из США, стран Европейского Союза и некоторых других государств. Российские военные активно участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, которые с перерывами продолжались до февраля 2015 года, когда при посредничестве Франции и Германии были подписаны Минские соглашения от прекращения огня фактически зафиксировавшие потери Украины влияния над территориями, которые контролировались сепаратистами. Анализ того, как развитие событий в Украине повлияло на российскую внешнюю политику и на международные отношения в мире, выходит за рамки этой аудиокниги. Но их воздействие на внутриполитические процессы в России оказалось весьма значимым. После присоединения Крыма, который многие россияне и ранее воспринимали как часть России, популярность Путина, снижавшаяся в предыдущие несколько лет, в глазах россиян резко возросла. По данным массового общенационального опроса 1600 россиян, проведенного в ЦИОМ в сентябре 2013 года, 56% респондентов считали Крым частью России, в то время как доля респондентов, которые считали Дагестан и Чечню частью России, составляла 41,39% соответственно. Лозунг «Зато Крым наш» выполнял важные компенсационные функции, вызывая у многих россиян гордость за восстановление военной и внешнеполитической мощи российского государства, несмотря на многочисленные проблемы страны. Сплочение россиян вокруг руководства страны, известное среди специалистов как «ралли вокруг флага», стало важнейшим успехом Кремля во внутренней политике. Эти изменения общественного мнения открыли для Кремля широкие возможности по подавлению общественного недовольства и ужесточению государственного регулирования в различных сферах. Такие шаги были призваны минимизировать шансы на подрыв господства Путина со стороны пятой колонны, его оппонентов, которых заклеймили как «национал-предателей». Российские власти развернули кампанию против Запада, его украинских союзников и оппозиционно настроенных россиян, намного превосходящую масштабы конфронтации времен Холодной войны. Помимо краткосрочных пропагандистских эффектов, присоединение Крыма и внешнеполитическая конфронтация с Западом оказало и фундаментальное воздействие на характер принятия решений и на траекторию последующей эволюции российского политического режима. После 2014 года Кремль отрезал для себя шансы даже на частичную и поверхностную либерализацию, подобную той, что Россия пережила в период президентства Медведева. Напротив, усиление милитаризма, которое сопровождалось многочисленными воинственными выпадами, вплоть до угроз применения России ядерного оружия, Они сопровождались высказыванием Путина а зачем нам такой мир, если там не будет России?» задавала фон для дальнейшего ужесточения подходов Кремля к внутренней политике. Неотъемлемыми характеристиками российского режима стали тенденции к усугублению репрессивности, усилению роли силовых структур и правоохранительных органов в государственном управлении, к принесению в жертву целей развития страны ради сохранения и умножения власти и богатства узкого круга приближенных Путина. Часть этих тенденций проявилась и ранее, вскоре после возвращения Путина на пост главы государства в 2012 году. Но внешнеполитические процессы резко ускорили сдвиги российского политического режима в этом направлении. По сути, целью всей государственной машины, управляемой из Кремля, стало сохранение политического статус-кво любой ценой настолько долго, насколько это возможно, в том числе и ценой ухудшения экономической ситуации в стране. Достижению этой цели способствовали и многочисленные институциональные изменения, предпринятые российскими властями. В этот период были предприняты многочисленные изменения российских законов, которые повышали барьеры и увеличивали риски введения нежелательной для Кремля общественной и политической деятельности. Законодательство об иностранных агентах, призванное снизить международное воздействие на внутреннюю политику в России и создать препятствия для деятельности некоммерческих организаций, СМИ, и активистов, ужесточение наказаний за протестную деятельность и разглашение нежелательной для властей информации, запреты на участие в выборах для кандидатов, представлявших реальную или потенциальную угрозу для властей — вот лишь некоторые шаги, предпринятые Кремлем на этом пути. Закручивание гаек сопровождалось ужесточением государственного регулирования и усилением произвола со стороны властей по отношению как к рядовым гражданам, так и к представителям элит. Параллельно были снижены формальные и неформальные ограничения для Путина и его окружения, чтобы создать условия для масштабного присвоения ренты чиновниками и близкими к Кремлю бизнесменами. Выгодные контракты и льготы были призваны компенсировать им проблемы и потери от внешнеполитического конфликта России со странами Запада, обеспечить их безусловную лояльность. Едва ли не каждый из представителей элит мог быть обвинен в многочисленных злоупотреблениях, и в ряде случаев, Эти обвинения имели под собой основания. Некоторые эпизоды масштабного извлечения ренты стали известны в результате многочисленных журналистских расследований, но они, скорее всего, представляли собой лишь видимую часть айсберга. Венцом этих изменений стало их законодательное закрепление и принятие в 2020 году пакета поправок в Российскую Конституцию, которые позволяли Путину продлить пребывание на посту главы государства до 2036 года. Казалось бы, закрепив свое господство в длительной перспективе, Кремль мог поставить точку в процессе авторитарной консолидации. Однако на практике российские власти чем дальше, тем больше опасались нарастания политических вызовов. Они усиливались не только вследствие массовых политических протестов и или недовольства отдельными мерами политического курса, например, повышением возраста выхода на пенсию в 2018 году, и скандальных разоблачений злоупотреблений в высших эшелонах власти, подрывавших легитимность режима. Вызовы российскому режиму возникали во многом вследствие глобальных изменений в современном мире и смены поколений в России на фоне неизбежного старения руководителей страны. Они имеют системный и неустранимый характер, хотя и не дают никаких оснований к тому, чтобы говорить о полномасштабном кризисе российского авторитаризма, а тем более о его скором падении как Кремль справляется с этими вызовами и как именно эти тенденции влияют на эволюцию российского политического режима. Данная глава посвящена поискам ответов на эти и другие вопросы. За честные выборы. Трудное возрождение оппозиции. В преддверии очередных выборов в Государственную Думу, назначенных на 4 декабря 2011 года, Ожидания многих наблюдателей и аналитиков строились на том, что «Единая Россия», опираясь на госаппарат всех уровней власти, на доминирование в СМИ и поддержку достаточно популярных в глазах населения лидеров страны, без особого труда получит подавляющее большинство голосов и мест в Госдуме, тем самым открыв дорогу триумфальному возвращению Владимира Путина в кресло главы государства в марте 2012 года. Однако эти ожидания не оправдались. Согласно официальным данным, ЕР набрала 49,3% голосов избирателей. Но многочисленные прямые и косвенные свидетельства, от опросов граждан на выходе с избирательных участков после голосования до сообщений наблюдателей, фиксировали масштабные злоупотребления при подведении итогов голосования. Не было сомнений, что реальная доля отданных за ЕР голосов была гораздо ниже. Вслед за голосованием по стране под лозунгом «За честные выборы» прокатилась волна акций протеста против итогов голосования. Она была отмечена ранее невиданным в постсоветской России размахом массовой мобилизации. Весьма быстро вместо протестов против конкретных злоупотреблений главным требованием стала «Долой Путина». Речь шла не столько лично о прежнем президенте, планировавшем по итогам голосования 4 марта 2012 года, вернуться на пост главы государства, сколько в целом о том политическом режиме, который связывался с его именем. Тем не менее, на президентских выборах 4 марта 2012 года властям удалось восстановить контроль и, используя все доступные способы, добиться необходимого исхода голосования. Согласно официальным данным, Владимир Путин набрал 63,6% голосов на фоне многочисленных злоупотреблений в ходе кампании, и при подведении итогов выборов. Предпринятое вслед за выборами закручивание гаек стало ответом властей на эти вызовы. Оно было призвано вернуть ситуацию в стране к состоянию прежнего статус-кво и не допускать нарушения авторитарного равновесия в будущем. Исход парламентских выборов 2011 года и последовавшая за ними волна политических протестов справедливо расценивалась как поражение электорального авторитаризма. Но было ли это поражение запрограммировано самой логикой эволюции политического режима? Или оно стало результатом действий ключевых политических акторов? Ответ на этот вопрос, как минимум, не очевиден. Конкурентные выборы в силу своей природы, часто, хотя и не всегда, становятся для режимов электорального авторитаризма в разных регионах мира серьезным тестом на выживание. Им приходится не просто добиваться победы в нечестной и неравной борьбе с иными партиями и кандидатами но и прилагать немалые усилия к тому, чтобы их победы были признаны внутри страны и за ее пределами, а обвинения в нечестности выборов имели не слишком значительный эффект. Многим режимам электорального авторитаризма удается решать эти задачи более или менее успешно, но протесты по итогам нечестных выборов могут создать для них вызовы, подчас несовместимые с выживанием, о чем свидетельствует опыт цветных революций от Сербии 2000 й до Молдовы, 2009. -й. Хотя российский политический режим вплоть до 2011 -го года успешно справлялся с этими вызовами, снижение уровня легитимации в ходе электорального цикла 2011-2012 -го годов стало разительным контрастом с итогами предыдущего электорального цикла 2007-2008 -го годов, когда Кремль без особого труда решил стоявшие перед ним задачи, не спровоцировав хоть сколько-нибудь значимых протестов и избежав рисков того, что граждане станут сомневаться в легитимности выборов. Неудивительно, что в последние годы, в особенности под воздействием волны цветных революций, специалисты все чаще задавались вопросом о влиянии режима и оппозиции на кризисы электорального авторитаризма. Одни авторы отмечали критическую роль массовой мобилизации в результате усилий оппозиции, при этом уделяя особое внимание кооперации различных групп противников режима и тактике оппозиционных сил. Они полагали, что сплоченная по принципу негативного консенсуса оппозиция с сильным организационным потенциалом и широкой международной и внутриполитической поддержкой способна по итогам нечестных выборов сокрушить авторитарный режим. Другие специалисты обращали внимание на уязвимость самих авторитарных режимов, которые могут оказаться открыты воздействию со стороны Запада, а их государственный аппарат и или доминирующие партии часто не способны обеспечить полномасштабный контроль лидеров над политическим процессом в ходе голосования и подведения его итогов. Однако споры о том, кто виноват в кризисах электорального авторитаризма, режим или оппозиция, подчас недостаточно принимают во внимание взаимодействия между ними. Между тем, в политике, как и в игре в футбол, успех одной из сторон конфликта, как правило, зависит от действий соперников. Точно так же, как голы часто оказываются забиты из-за неудачной замены игроков, перехвата неточного паса или опрометчивой игры вратаря на выходе. Достижения оппозиционеров могут стать результатом ошибочной тактики правящей группы, как в ходе президентских выборов 2020 года в Беларуси, А успехи авторитарного режима в борьбе со своими противниками — обратная сторона слабости оппозиции или ее неверных шагов, как в случае провала попытки военного переворота 2016 года в Турции, после которого произошло усиление режима Эрдогана. Во многих из этих дискуссий внимание уделяется исключительно историям успеха оппозиции, когда режим оказывается свергнут от Сербии в 2000 году до Армении в 2018 году. Куда реже анализируются варианты, при которых электоральный авторитаризм, споткнувшись и столкнувшись с теми или иными кризисами, сохраняет рычаги контроля и усиливает их. Российские события 2011-2012 годов, когда нечестные выборы повлекли за собой волну протестной мобилизации, привели не к падению авторитарного режима, а, напротив, к его выживанию и ужесточению, относятся именно к этой категории. У протестов 2011-2012 годов было немало предпосылок. Часть из них носила структурный, независящий от действий политических акторов характер, а часть была напрямую обусловлена действиями режима и оппозиции. Помимо воздействия экономического кризиса 2008-2009 годов, немалую роль в восприятии шагов Кремля россиянами сыграли изменения, которые произошли в лагере российской оппозиции. В 2000-е годы казалось, что оппозиция, если и не совсем исчезла с российской политической арены, то была оттеснена на ее глубокую периферию. В федеральном и региональных парламентах почти все решения утверждались голосами депутатов от партии власти и ее сателлитов. На несправедливых выборах разных уровней доля голосов за оппозиционные партии и кандидатов была Не то что мы ничтожны, но, за редкими исключениями, довольно незначительны. Наконец, на уровне общественных движений большинство протестов под политическими лозунгами собирали лишь по несколько сотен записных активистов, воспринимавшихся в элитах, да и в обществе в целом, в лучшем случае, как бесполезные фрики. В то же время борцы с уплотнительной застройкой, или защитники экологии, всячески чурались оппозиционеров не без оснований полагая, что политические требования закрыли бы дорогу к достижению их целей. Иными словами, политическая оппозиция в России находилась в очень узких нишах, если не сказать, загнана в гетто, и шансы на ее возрождение казались совершенно призрачными. Однако в 2010-е годы политический ландшафт России сильно изменился. Митинги 2011-2012 годов в Москве и других городах страны собравшие сотни тысяч участников, не смогли изменить политический режим, но позволили оппозиции, заметно расширившей свои ряды и во многом изменившей состав лидеров и активистов, выйти на политическую авансцену, достигнув негативного консенсуса в отношении Кремля. Голос оппозиции в публичном пространстве стал звучать гораздо громче, и власти, лишившись возможности ее игнорировать, прибегли к репрессиям в отношении оппозиционеров и их потенциальных сторонников. Все это касается несистемной оппозиции. Ее иногда также называют принципиальной или подрывной. То есть организаций, движений и отдельных политиков, цели которых предполагают смену или кардинальную трансформацию существующего авторитарного политического режима. Отличие ее от системной оппозиции, полуоппозиции или секторальной оппозиции, состоит в том, что системные критики властей хотя и выступают за смену политического курса, не склонны добиваться смены политического режима. Это не означает, что системная и несистемная оппозиции на персональном уровне представляют собой пересекающиеся множество. В российском контексте они скорее выглядят как сообщающиеся сосуды. Однако стратегическая разница между ними весьма существенна. Если системная оппозиция выступает как попутчик, и младший партнер правящих групп авторитарных режимов, хотя риски нелояльности с их стороны отнюдь не нулевые, то несистемное является их явным оппонентом. Каковы механизмы, которые переводят спрос граждан на политические перемены из латентной в открытую форму? Можно предположить, что в России в качестве одного из них во многом выступала смена поколений. противоречие отцов и детей — были характерны для российских преобразований 1980-90-х годов, ключевыми участниками которых были представители, соответственно, шестидесятников и семидесятников, так и для событий 2010-х годов, в ходе которых на первый план начали выдвигаться представители постсоветского поколения, сформировавшиеся как личности и как публичные фигуры в 90-е и особенно в 2000-е годы. Под противоречиями имеются в виду не только расхождения на уровне политических установок и ценностей, но и различия политического контекста и коллективного опыта, повлиявшего на формирование и эволюцию мировоззрения и поведения. Для нового поколения российских оппозиционеров система координат, заданная отношением к советской эпохе, воспринималась как дела давно минувших дней. Они сами застали эту эпоху, в лучшем случае подростками разделявшие постсоветскую политическую общественность конфликты, связанные с крахом КПСС и распуском СССР в 1991 году, или разгромом парламента в 1993 году, наложили на них не столь существенный отпечаток. Алексей Навальный в одном из интервью вспоминал, что в октябре 1993 -го года, будучи студентом первого курса, сбегал с занятий, чтобы увидеть своими глазами штурм Белого дома. В то же время представители предшествующего поколения российских политиков в эти дни находились по разные стороны политических баррикад. И дело не только в том, что оппозиционерам 2010-х годов было гораздо легче, чем их предшественникам выстраивать негативный консенсус по отношению к режиму и искать общий язык с потенциальными союзниками, в том числе с теми, кто придерживался кардинально иных взглядов. Гораздо важнее то, что доминировавшие на политической сцене страны в 2000-е годы среди представителей как правящих групп, так и оппозиции, семидесятники, выстраивали свои стратегии ретроспективно. Одни стремились к тому, чтобы удержать завоеванные ранее позиции, другие — к тому, чтобы взять реванш за былые поражения. Вышедшие на российскую политическую сцену в 2010-х представители нового поколения были ориентированы на новую перспективу которая, помимо прочего, предполагала, что вскоре доминирующие позиции в политике вместо семидесятников займут они сами. И если в лагере правящих групп возможности для подобной смены лидеров были заблокированы, то в лагере оппозиции на фоне упадка, пережитого ею в 2000 годы, смена поколений давала шансы на ее возрождение. После волны протестов 2011-2012 годов Многие ранее признанные оппозиционеры-семидесятники оказались в тени и волей-неволей вынуждены были уступить дорогу лидерам нового поколения. Символический момент, ознаменовавший завершение этого процесса, наступил летом 2013 года, когда партия РПР Парнас, возглавляемая тогда 54-летними сопредседателями Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым, выдвинула кандидатом на пост мэра Москвы 37-летнего Алексея Навального, пожалуй, наиболее яркого оппозиционера нового поколения. Другим значимым фактором, обусловившим возрождение российской оппозиции, стала риторика модернизации, провозглашенной в период президентства Медведева. Под ее воздействием прежде закрытая структура политических возможностей сменилась частичной и иллюзорной либерализацией, которая сама по себе создавала условия для политизации общественности ставшей позднее питательной средой для новой оппозиции. Она также способствовала появлению ряда новых, неподконтрольных властям организаций, от интернет-СМИ и до сообществ типа Дисернета. Эти процессы носили спонтанный характер, став побочным эффектом либерализации. Однако после того, как в сентябре 2011 года власти объявили о предстоящем возвращении Владимира Путина на пост президента страны, что предполагало сворачивание либерализации и связанных с ней иллюзий. Предстоящее сужение политических возможностей не оставляло общественности иного выхода, кроме политизации и солидарности с оппозицией. Бассейн рекрутирования сторонников оппозиции пополнился за счет тех россиян, кого власти пытались обмануть в ходе модернизации. Еще одним важным фактором, который способствовал возрождению российской оппозиции, Стали стратегические шаги самих оппозиционеров. Они сменили не просто фокус критики властей, но и повестку дня в целом. На смену продвижению абстрактных идей демократия, права человека и решению конкретных проблем протест против тех или иных мер политического курса властей пришел антиавторитарный популизм, предполагавший мобилизацию общества против режима в целом, как глубоко антинародного, неэффективного не способного к позитивным преобразованиям и сознательно им препятствующего. Антикоррупционные кампании, развернутые Алексеем Навальным и его сторонниками, отвечали наметившемуся запросу на перемены и становились площадкой для консолидации разных сегментов оппозиции. Российские оппозиционеры 2010-х годов взяли на вооружение те же орудия, что и прогрессистское реформистское движение в США в начале XX века демократические движения 1970-80-х годов в Латинской Америке, да и российское демократическое движение конца 80-х, начала 90-х годов. Разоблачение злоупотреблений верхушки КПСС и борьба с привилегиями номенклатуры в ходе перестройки оказались намного более эффективным средством массовой мобилизации против правящего режима, чем либеральная риторика диссидентов и правозащитников. Разоблачение жуликов и воров в России 2010-х годов отчасти выполняли сходные функции, формируя и упрочивая негативный консенсус по отношению к режиму поверх барьеров идеологических предпочтений среди самих оппозиционеров и сограждан. Они стали минимальным общим знаменателем любых перемен. Противодействовать популистской стратегии — нелегкая задача для авторитарных режимов. В российском случае ситуация усугублялась тем, что режим до протестов 2011-2012 годов демонстрировал низкую репрессивность и опирался на манипуляции в СМИ, в то время как покупка лояльности в немалой мере обеспечивавшая массовую поддержку режима в прежние годы после кризиса 2008-2009 годов оказалась менее эффективной. Как отмечал Адам Шеворский, авторитарное равновесие держится на лжи, страхе или экономическом процветании. В России начало 2010-х годов экономическое процветание оказалось под вопросом, а страх россиян перед нарушением авторитарного равновесия начал отступать, как на фоне проводимого Медведевым курса либерализации, так и в силу смены поколений. Ложь кремлевской пропаганды в одиночку уже не могла противостоять популистской стратегии оппозиционеров. Накануне парламентской кампании 2011 -го года Власти недооценили риски обратной замены Медведева Путиным на посту президента страны, ориентируясь на инерционный сценарий, сохранение политического статус-кво по умолчанию в отсутствии каких бы то ни было реалистических альтернатив. В самом деле, в преддверии обратной замены политический фон как будто не таил в себе ничего неблагоприятного для Кремля. Все допущенные к думской кампании системные партии сохраняли лояльность и готовы были согласиться практически с любым ее исходом. Хотя уровень массовой политической поддержки Кремля, судя по данным опросов, снижался, этот процесс никак нельзя было назвать критическим, а отдельные тревожные звонки, свидетельствующие о недовольстве имеющимся положением дел, не воспринимались всерьез. Неудивительно, что в этих условиях власти делали ставку на административный ресурс во всех его проявлениях, от принуждения к голосованию до рисования заведомо эффективных результатов, на поддержку статус-кво периферийной частью электората, пенсионеры, бюджетники, жители индустриальных центров, малых городов и сел, на апатию и пассивность продвинутых избирателей, образованные, молодые и успешные жители крупных городов. Но из этих трех факторов в полной мере сработал лишь второй, в то время как третий обернулся своей противоположностью, а первый дал лишь частичные эффекты. В то время как российские власти явно недооценивали вызовы, исходившие от оппозиции, последняя смогла умело использовать просчеты Кремля. Избранная на думских выборах 2011 года тактика «голосовать за кого угодно», кроме «Единой России», в сочетании с умелым ведением негативной кампании, способствовала политизации довольно широких слоев избирателей а массовые злоупотребления властей в ходе кампании и при подсчете голосов сыграли роль катализатора массовых постэлекторальных протестов. Все эти тенденции в день голосования 4 декабря 2011 года слились воедино. Хотя, согласно официальным данным Центра Сберкома, ЕР получила 49,3% голосов избирателей и 238% из 450 думских мандатов, на деле издержки формальной победы партии власти для режима намного превышали ее выгоды. Масштаб кризиса электорального авторитаризма, который спровоцировал исход выборов 2011 года, оказался неожиданным не только для Кремля, но и для самих представителей оппозиции, не рассчитывавших на такое развитие событий даже в самых смелых своих мечтах выход десятков, если не сотен тысяч граждан на улице Москвы и других городов России, помог оппозиции вырваться из гетто и на время перехватить инициативу, продемонстрировав кооперацию и способность к мобилизации масс против режима. В поддержку серии митингов под лозунгом «За честные выборы» выступила и часть представителей системной оппозиции, ставшей главным бенефициаром протестного голосования, а также — Часть представителей истеблишмента, предпринимавшая попытки навести мосты между режимом и оппозицией. Однако эти шаги, направленные на то, чтобы добиться поэтапного мирного пересмотра правил игры в российской политике, и вслед за этим постепенного демонтажа режима, не могли иметь успеха. Такого рода шаги на пути демократизации, как, например, круглый стол 1989 года в Польше или пакт Монтлоа 1977 года в Испании, как правило, становятся следствием очень длительного, острого и масштабного противостояния различных сегментов элит и общественности. Они достигаются лишь тогда, когда издержки продолжения конфликтов становятся для участников слишком велики, а прежний опыт их разрешения по принципу игры с нулевой суммой, как в 1981 году в Польше или в 1936-1939 годах в Испании, Рассматривается сторонами конфликты как заведомо неприемлемой. В России 2011-2012 годов такие условия попросту не успели сложиться, поэтому Кремль не имел стимулов для серьезных уступок. Предложенные им в ответ на протесты законопроекты, направленные на либерализацию правил регистрации политических партий и возвращение к всеобщим выборам глав исполнительной власти регионов, были вынуждены реакцией режима. Однако предусмотренные ими нормы — сохранение разрешительного порядка регистрации партий и муниципальный фильтр, призванный блокировать участие нежелательных, нелояльных Кремлю фигур в выборах глав регионов, по сути, служили лишь средствами довольно успешной адаптации российского электорального авторитаризма к изменившимся условиям. В результате Кремлю удалось не допустить распространения протестных проявлений вглубь, за пределы столиц, и вширь, на различные социальные группы, и избежать присоединения к оппозиции не слишком лояльных попутчиков режима. В свою очередь, оппозиция не успела создать устойчивую массовую базу, не говоря уже об организационной консолидации. Для сравнения, в 1981 году польская солидарность насчитывала свыше 9 миллионов участников. Поэтому в преддверии президентских выборов 4 марта 2012 года как организационная, так и стратегическая слабость оппозиции давали о себе знать. Противники режима опирались не на организации, каковых в России попросту не было, а на слабые связи с сетевой мобилизации через интернет. Такие связи оказалось легко активизировать на эмоциональном подъеме, подобном наблюдавшемуся после думского голосования в декабре 2011 года, но полагаться только на них, как на основной инструмент мобилизации, было явно недостаточно. Слабость оппозиции проявилась в том, что по-настоящему крупномасштабные протестные акции так и не вышли за пределы Москвы и отчасти Санкт-Петербурга и охватили лишь сегмент продвинутых избирателей. В полной мере эти слабости проявились уже после того, как волна протестов пошла на спад. Осенью 2012 года Навальный, обращаясь на митинги к сторонникам оппозиции, призвал их регулярно ходить на протестные акции как на работу. Однако социальные сети и интернет в отсутствие сильных организаций, не создавали достаточных стимулов для массового поведения такого рода. По сведениям, которые сообщали сами представители оппозиции, ежемесячное число участников протестных акций в Москве сократилось с 210 тысяч в декабре 2011 года до 5 тысяч в июле 2013 года. Поэтому Кремлю удалось с помощью комбинации угроз и посулов мобилизовать сторонников статус-кво не только из числа периферийного электората, в полном объеме задействовать локальные политические машины, ранее кое-где крутившиеся на холостом ходу, и вполне эффективно использовать весь арсенал злоупотреблений в ходе голосования и при подсчете голосов. Режим смог отпраздновать свою убедительную победу. Путин получил 63,6% голосов избирателей и даже мог не слишком огорчаться тому, что протестное голосование — за единственного зарегистрированного независимого кандидата, бизнесмена Михаила Прохорова, составило свыше 20% избирателей в Москве и свыше 15% в Санкт-Петербурге, при почти 8% по стране в целом. Это не создавало для режима риска потери власти. Системная оппозиция и большинство ее сторонников по доброй воле или вынужденно смирились с возвращением Путина. Продолжая параллели с футболом, можно сказать, что в ходе протестной зимы 2011-2012 годов, более сильная команда сама создала голевую ситуацию у своих ворот, но более слабая сторона все же не смогла забить гол. В итоге более сильная команда перешла в контратаку и с помощью агрессивной и грубой игры на удержание победного счета в ожидании истечения времени матча смогла добыть победу. Не будет большим преувеличением сказать, что в ходе массовых протестов 2011-2012 годов Российская оппозиция во многом пала жертвой собственного успеха. События развивались столь стремительно, что у оппозиционеров попросту не было времени и ресурсов почти ни на какие иные действия. Вместе с тем логика противостояния режиму требовала от организационно- и идейно-разрозненных сегментов оппозиции координации своих шагов. Однако для того, чтобы быстро организоваться, российским оппозиционерам не хватило ни времени, ни ресурсов, а взятый именно вооружение и механизм кооперации оказался неудачным. Широко анонсированный Координационный совет оппозиции, КСО, сформированный на основе голосования свыше 80 тысяч россиян в октябре 2012 года, не дал значимого эффекта, поскольку у КСО не было реальной повестки дня. Изначально КСО должен был выступать в качестве организатора протестов и представительного органа оппозиции, уполномоченного выступать от ее имени в том числе и в случае гипотетических переговоров с властями, о чем мечтали некоторые оппозиционеры, имея в виду российский аналог польского круглого стола, образца 1989 года. Однако первая из этих задач могла успешно решаться и без КСО, а вторая была явно преждевременной. В итоге члены Совета тратили время на бесконечные дебаты, принимали множество резолюций, но едва ли могли сколько-нибудь заметно влиять на политические процессы в стране. Вскоре некоторые из членов КСО покинули его ряды из-за неэффективности этого органа, и через год он фактически прекратил свое существование. Этот опыт не был бесполезен для активистов, но скудные ресурсы оппозиции во многом оказались потрачены впустую. Казалось, что после спада волны протестов 2011-2012 годов Кремлю удалось отвести угрозы усиления оппозиции. Успехи противников режима оказались не слишком весомыми. Оппозиционные партии в лучшем случае могли претендовать на отдельные места в региональных легислатурах, принося властям не намного больше хлопот, чем партии системной оппозиции. Но эти ожидания изменили выборы мэра Москвы в сентябре 2013 года. Изначально позиции инкумбента Сергея Собянина казались почти непоколебимыми, и опросы предсказывали ему легкую победу отводя главному потенциальному конкуренту, Навальному, не более 10% голосов. Сокрушительная победа Собянина на выборах могла укрепить легитимность режима и продемонстрировать избирателям отсутствие реалистических альтернатив. Тем не менее, Навальный в ходе кампании, обвинявшийся в уголовном преступлении по сфабрикованному делу, смог не только собрать подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации на выборах, но и был освобожден из тюрьмы почти сразу после обвинительного приговора. Кремль, однако, недооценил потенциал оппозиционера. Ему удалось провести энергичную избирательную кампанию. Команда Навального смогла привлечь немалое количество волонтеров, эффективно использовать краудфандинг для сбора средств и мобилизовать большое число избирателей за пределами круга сторонников оппозиции. Результаты выборов мэра превзошли все ожидания. Навальный получил свыше 27,2% голосов против 51,3% у Собянина, с трудом избежавшего второго тура голосования. Немало активистов оппозиции считали, что победа Собянина стала следствием фальсификации при подсчете голосов. Но сам Навальный справедливо чел, что время для восстания масс еще не пришло. После голосования, выступая перед своими сторонниками, он предложил отказаться от протестов но призвал их быть готовыми сжечь фаеры, когда он сочтет этот шаг необходимым. Несмотря на поражение Навального, заручившегося поддержкой свыше 630 тысяч москвичей, эти выборы оказались успехом. На смену спонтанным разовым событиям, отражавшим эмоциональную реакцию участников, пришло становление организации с ее разделением труда, централизацией и систематической ежедневной работой, столь необходимой для организационного развития оппозиции. Взлет Навального был весьма значим как индикатор нарастающих трудностей и новых вызовов для Кремля. Он стал точкой отсчета для последующих поворотов во внутренней политике. К осени 2013 года показатели массовой поддержки Путина снизились до уровня, до которого они не опускались с момента его прихода на пост главы государства. Надежды Кремля на продолжение экономического роста двухтысячных х годов, который долгое время подпитывал эту массовую поддержку, оказались необоснованными. После преодоления экономического кризиса 2008-2009 годов, российская экономика росла очень медленными темпами, и анонсированные планы нового роста и нового качества жизни в значительной мере остались на бумаге. Казалось бы, ресурсы для поддержания авторитарного равновесия к тому моменту были исчерпаны. Но присоединение Крыма повлекло за собой кардинальные изменения в российской политике. Спад массовой поддержки Путина сменился бурным ростом, позволившим Кремлю не просто отыграть все прежние неблагоприятные тенденции, но и на время снять вопрос о политических альтернативах сохранению статус-кво. Даже несмотря на начавшийся в 2014 году спад реальных доходов населения, вплоть до 2013 года они неуклонно росли, даже в ходе кризиса 2008-2009 годов. Легитимность российского режима, поставленная было под вопрос, в ходе протестов 2011-2012 годов, обрела новые основания, теперь уже обусловленные не экономической эффективностью, а восприятием россиянами присоединения Крыма и острой международной конфронтации как внешнеполитических успехов Кремля. Благодаря пропагандистским усилиям и умелому политическому контролю, Кремль смог благополучно конвертировать эти изменения в результаты голосований. На выборах 2016 года в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 54,2% голосов по партийным спискам и завоевала 343 мандата из 450 благодаря избранию ее кандидатов в 203 одномандатных округах из 225. Еще более внушительным оказался триумф Кремля на президентских выборах 2018 года, когда Путин, Без сколько-нибудь значимого сопротивления набрал 76,7% голосов избирателей, что в общей сложности составило более половины от всех россиян. Навальный, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру, не был допущен к участию в выборах. На выборах глав исполнительной власти регионов, благодаря муниципальному фильтру, отсекавшему от участия в них всех нежелательных кандидатов, почти повсеместно побеждали те, кого поддерживал Кремль, И вплоть до 2018 года о какой-либо конкуренции на них говорить не приходилось. В рамках триады, на которой, по словам Пшеворского, держится авторитарное равновесие, можно констатировать, что в России ложь и страх смогли компенсировать утрату режимом способности обеспечивать экономическое процветание. Они превратились в главные инструменты российских властей по поддержанию политического статус-кво. Важнейшую роль в этом сыграла репрессивная политика Кремля, развернутая в 2010-е годы и продолжающаяся в 2020-е.